Глава 9. Гуров узнал о том, что произошло на улице Делегатской только в 12 часов ночи. До этого момента он спокойно поработал и даже успел чуть-чуть поспать после того, как вернулся домой в начале 11-го совещания у Орлова, которое, как и все предыдущие, ничего следствию не дало. Во второй половине дня, быстро перекусив, Гуров отправился на встречу с Дмитрием Колесниковым. Едва увидев его, сразу понял, что ошибся в своих предположениях и на этот раз. Колесников-младший оказался щупленьким парнишкой среднего роста и фактуры совершенно не подходил под описание любого из нападавших на Алиеву. К тому же парень носил очки с толстыми стеклами. Можно было сразу разворачиваться и уходить. Но сыщик решил побеседовать с парнем, чтобы окончательно удостовериться в том, что к похищению жены чеченского бизнесмена он не имеет никакого отношения. Придерживаясь своей версии о несуществующем племяннике, Гуров принялся расспрашивать Дмитрия о компьютерах. Парень оказался настоящим докой в этом деле. По крайней мере, так показалось Гурову. Сыщик понимал в его тарабарской речи, состоявшей сплошь из профессиональных терминов, не больше, чем в пространных объяснениях Леонченко. Колесников-старший, поначалу присутствовавший при разговоре, быстро потерял к нему интерес и ушел на кухню, пообещав приготовить крепкий кофе. Осторожно подводя разговор к нужной теме, сыщик смог выяснить, не вызывая у Колесникова подозрений, что в то время, когда произошло похищение, он отлаживал какие-то сети в одной из коммерческих фирм. И его видела там масса народу. Да и со здоровьем у парна оказалось все в порядке. Если, конечно, не считать сильную близорукость и хронический гастрит. И все же, как не старался Гуров скрыть истинный смысл вопросов, Дмитрий оказался смышленым парнишкой. Некоторое время он достаточно спокойно отвечал на пространные расспросы сыщика, а затем напрямую спросил. «Вы ведь, Лев Иванович, ко мне пришли совсем не для того, чтобы посоветоваться по поводу компьютеров. Вам что-то другое от меня нужно. Вы кого-то ищете?» «Ну вот, попали на ровном месте и мордой об асфальт», — рассмеялся Гуров у которого к этому времени уже не осталось никаких сомнений в том, что Колесников не причастен к преступлениям против Алиева. Но правды парню сыщик, естественно, не сказал. «Ты прав, Дима. Я еще одного человека?» Вмиг посерьезнев, проговорил он. «Судя по имеющимся у нас данным, этот молодой парень причастен к угонам машин». Он достаточно хорошо разбирается в компьютерах и страдает какой-то болезнью дыхательных путей. «А я тут при чем?» – удивился Колесников. «Машину у моего отца угнали, да к тому же и быстро нашли. Да и здоровья!» «Это я уже понял», – терпеливо проговорил сыщик. «Объяснять тебе не буду. Но поверь, у меня были кое-какие основания заподозрить тебя». «Сейчас, правда, я так не думаю». Поэтому я говорю с тобой откровенно. Можешь и ты откровенно ответить мне на один вопрос». «Да, пожалуйста», – пожал плечами Дмитрий. «Что вы хотите узнать?» «Нет ли среди твоих знакомых, программистов, человека с болезнями дыхательных путей?» – поинтересовался сыщик. «Например, с астмой», – уточнил парень и, получив утвердительный кивок в ответ, пожал плечами. «Нет», – У нас профессиональная болезнь – это близорукость. А с астмой я вообще людей не знаю. А, хотя подождите, знал я одного человека. Встрепенулся Дмитрий и, повернувшись к двери, позвал. Пап! Чего орешь? Поинтересовался Колесников-старший, заходя в комнату с двумя чашками кофе. Это мне и полковнику. Себе сам нальешь. Да, не хочу я. Отмахнулся Дмитрий. «Ты лучше скажи мне, как того парня звали, который у вас в мастерской Састмой работал?» «Это ученика Кузьмича, что ли?» переспросил его отец. «Да не знаю я, чей он там ученик был», нетерпеливо проговорил Колесников-младший. Агуров увлеченно прислушивался к разговору, начиная кое-что припоминать. «Я только помню, что у вас там парень работал месяц назад или чуть больше» продолжил тем временем Дмитрий. А потом вы узнали, что у него астма и уволили с работы. «Так я тебе и говорю, что ученик Кузьмича, а ты мне голову паришь», возмутился Колесников-старший. «Звали его Володькой, а фамилию не помню. А зачем он тебе понадобился?» «Не мне», ответил парень. «Просто Лев Иванович спросил, не знаю ли я кого-нибудь с астмой. Вот я и вспомнил об этом Вовке». Не кого кого-нибудь, а программиста», – поправил Дмитрий Асыщик. Муров уже припомнил рассказ Станислава о беседе со старым мастером из ремонтной мастерской. Тогда никто не придал этому значения, но теперь ситуация изменилась. Владельца черного «Опеля» пока определить не удалось. Но две из трех других машин, использовавшиеся преступниками в акциях против Алеева, были так или иначе связаны с одной и той же ремонтной мастерской. Сыщик понимал, что этот факт, скорее всего, окажется простым совпадением. Но так или иначе, в расследуемом им деле появление парня с астмой в ремонтной мастерской, у клиентов, которые угнали две из трех известных машин, было первым серьезным совпадением. И проверить его следовало тщательно. Все-таки этот Владимир имел возможность установить блокировку на сигнализации машин, чтобы потом их можно было беспрепятственно угнать. Наверняка он мог знать, где живут хозяева угнанного транспорта, и если Владимир к тому же окажется программистом, то с ним можно будет серьезно поработать. «Вы случайно не знаете, занимался ли Владимир компьютерами?» – поинтересовался Гуров у хозяина дома. «Вот чего не знаю, того не знаю», — развел руками Колесников-старший. «Вы у Кузьмича спросите? Или у Степана Николаевича?» Он его на работу принимал. «А я этого Володьку редко видел. Он в другом гараже машины чинил. В общем, не общались мы с ним ошибка. «Ну что же, спасибо и на этом». «Что выросло, то выросло», — вздохнул сыщик и поднялся. «Спасибо за кофе, но мне пора на работу». Колесников-старший пробовал его уговорить выпить кофе, но сыщик отказался. Неведомого пока Владимира он решил поискать завтра с утра, а пока следовало заняться другими делами. Спросив на всякий случай у Колесникова адрес Кузьмича и Степана Николаевича, хозяина мастерской, Гуров простился с хозяином квартиры и его сыном и вышел на улицу. Время близилось к вечеру. Сыщик посмотрел на часы и решил уже сегодня не ехать в прокуратуру. Вскоре в глав должны были приехать Станислав и Леонченко. Нужно было подвести итоги дня, а затем идти с отчетом генерала. Поэтому Гуров только позвонил следователю, надеясь узнать что-нибудь новое. «Да, какие тут новости!» – устало ответил Гойда. Все то же самое. Правда, звонков стало поменьше. Но зато один другого дурней. Мы, конечно, все проверяем, но лично я закругляюсь и иду домой. Устал, как собака. Вот только оставлю сейчас вместо себя человека и сразу иду домой. Ну и правильно, согласился с ним Гуров. отдыхай, увидимся завтра. К тому времени, когда сыщик добрался до главка, Кричко уже ждал его в кабинете. Он вывалил на стол перед горовым пачку фотографий и кипу личных дел. Сыщик, увидев эту груду, удивленно присвистнул. Во — Во-во, ты еще не так засвистишь, когда узнаешь, что я еще и половины материала не просмотрел. Ухмыльнулся Станислав, возвращаясь на свое место. — Тут на столе все, кто хоть отдаленно похож на нашего фоторобота. У этих военных все еще хуже, чем в паспортном столе. Во-первых, бардак страшенный. А во-вторых, эти солдафоны фотографии на военниках раз в триста лет меняют, если меняют вообще. Ну, а если еще и фотограф особо талантливый попадется, и паренька блестяще изуродуют, попробуй сейчас догадайся, как он может выглядеть. Так что спасибо за работку, начальничек. «Не стани!» – отрезал Гуров. «Делать это все равно кому-то надо. А тебя я заставил воинские архивы проверять, только потому что считают тебя наблюдательнее других». «Фу!» – брезгливо перебил его Станислав. «И ты рассчитываешь меня купить простой лестью? Да меньше, чем ящиком водки не обойдешься. А это ты у Алиева потребуешь, если террористов найдешь». Сыщику было не до шуток. А пока паши и свою работу на других не переваливай». Игоров перетащил всю кипу личных дел назад, на стол Станислава. «Завтра с утра начнешь проверять тех, кого уже нашел. А если ничего не найдешь, то продолжишь работу в армейском архиве». «Слушаюсь, ваше превосходительство», – буркнул обидевшийся Кричко и, резко хлопнув ящиком стола, принялся систематизировать личные дела военных, пытаясь выбрать оптимальный маршрут для проверки. Гуров с легкой усмешкой посмотрел на друга. Сыщик намеренно выводил Станислава из себя. Он по собственному опыту знал, насколько сильно от усталости притупляется внимание у оперов и падает работоспособность. Повысить ее у Кричко можно было единственным способом, разозлив его. Станислав в таком состоянии иногда просто чудеса творил. Да и не будет Кричко долго обижаться на друга. Потому что сам прекрасно понимает, зачем Гуров всегда злит его. Все-таки давно уже не мальчик, да и жизненного опыта у него ничуть не меньше, чем у полковника. Впрочем, закончить систематизацию данных Кричко не успел. Буквально минут через десять после начала работы в кабинет, постучавшись, вошел осунувшийся Леонченко. Капитан устало плюхнулся на свободный стул и достал из папки бумаги с отчетами о проверках. Почти все это было написано в метро, между переездами капитана с одного адреса на другой. А отчет о последней встрече он писал по дороге в Главк. «Почти засыпая» в мерно вагоне. Вот Лев Иванович проверил весь список. Измученно проговорил Леонченко. Сразу скажу, везде одни пустышки. Краткие отчеты я написал. Там все сказано. Капитан умоляюще посмотрел на Гурова. Лев Иванович, честное слово, ничего интересного нет. Если понадобится, Разрешить я завтра подробнее отчитаюсь. А сейчас отпустите домой. Сил никаких нет, как спать хочу». Гуров внимательно посмотрел на компьютерщика. Судя по всему, оперативная работа окончательно канала капитана, привыкшего больше к тихому и размеренному ритму компьютерного отдела. Леонченко действительно срочно требовался отдых, и сыщик решил его отпустить. — Ладно, Вадим, раз уж тебе не удалось найти ничего стоящего, то иди домой, — проговорил Гуров. — Твои отчеты я просмотрю. Разбор полетов завтра с утра строим. — Только чтобы у меня в восемь, как штык был. — Слушаюсь. Облегченно и одновременно обрадованно воскликнул капитан, и в одно мгновение исчез из кабинета. — Ты посмотри, прыткий какой! — фыркнул Станислав и подошел к столу Гурова. Что он там нарыл? Присаживайся, кивнул сыщик на тот самый стул, где только что сидел Леонченко, и протянул Станиславу часть отчетов. Давай посмотрим, что нам доблестный компьютерщик принес. Оба сыщика вчитывались в донесение капитана старательно, пытаясь отыскать в исписанных мелким почерком хоть одну зацепку, способную дать ключик к поимке преступников. Но ни Гуров, ни Кричко ничего полезного в отчетах Леонченко не нашли. Единственной информацией, которая оказалась интересной, было упоминание об угоне черного опеля, принадлежавшего Михаилу Шутову, военнослужащему одной из московских частей. «Совпадение?» — Кричко вопросительно вскинул брови, посмотрев на своего друга. Невероятно, пожал плечами Гуров. Номера не сходятся. К тому же, как ты думаешь, сколько в Москве черных опелей? «Ну, наверное, не один десяток», – хмыкнул Станислав. «Но если мне не изменяет память, машина угнана из той же части, из которой была угнана серебристая Ауди, засвеченная преступниками в Зеленограде». Стас, пока не доказано, что угнанная машина и та, на которой увезли Алиеву, Это одна и та же тачка. Говорить об этом бессмысленно, усмехнулся сыщик. Конечно, угонщики могли поменять номера, но объясни мне, зачем это делать, если машина использовалась ими всего в течение полутора часов. И все же я думаю, что стоит проверить у владельца опеля. Корячко, видимо, решил переупрямить своего настырного друга. Вот и займись этим завтра в семь утра. Развел руками Гуров. Насколько мне известно, именно к этому времени многие офицеры приходят в часть. Можешь пообщаться с этим Шутовым. Я не собираюсь забивать себе ерунду голову до тех пор, пока ту машину, на которой уехали похитители, не нашли. Оставив Станислава в кабинете, сыщик пошел к Орлову отчитываться о проделанной работе. Кричко сказано удивился такому повороту дел, поскольку в таких ситуациях Гуров всегда таскал его с собой. Однако опротестовывать такой ход событий не стал. «Баба с воздуха были легче», – буркнул он вслед ушедшему Гурову, удивленно пожав плечами и занялся подготовкой плана работы на завтра. Сыщик умышленно не взял Станислава с собой. Гурова по-прежнему волновало то, что творится в министерстве – и насколько глущенко может помешать ходу следствия. Однако генерал его успокоил, вновь посоветовав держаться подальше от подковерных разборок. Гуров внял совету и, кратко доложив генералу о проделанной за день работе, уехал домой. На удивление Марии, давно не видевшей мужа таким усталым, Гуров снова, как и в прошлый вечер, почти не разговаривал с ней. Сыщик был настолько погружен в свои мысли, что даже не замечал того, что ест. Если бы жена его не остановила, Гуров вполне мог намазать на кусок хлеба горчицу вместо повидла и попытаться все это проглотить с чаем. «Иди спи, горюшка мое», – выпроводил Строева мужа с кухни, отобрав пустую чашку из рук. А «Завтра раньше семи тебя я не разбужу, даже не надейся». Однако заверение Марии не суждено было сбыться. Едва она убралась на кухне и легла в кровать, как зазвенел телефонный звонок. Строева уже привыкла к таким звонкам и была абсолютно уверена, что звонят ее мужу. Поэтому, ни минуты не сомневаясь, она выдернула шнур из розетки, оборвав на середине телефонный звонок. «Пропадите вы все пропадом, менты поганые!» – буркнула она. «Дайте ему хоть раз в неделю выспаться как следует!» Но не успела она закончить фразу, как зазвонил сотовый телефон, который сыщик положил на тумбочку рядом с собой. Раньше Гуров этого никогда не делал, бросая трубку сотового, где попало. Именно поэтому Мария не смогла сразу сообразить, откуда раздается звонок. А когда поняла, то было уже поздно. Гуров проснулся, и тот же ответил на звонок. слушая Буркнул в трубку, еще не успев до конца проснуться. Лёва, срочно собирайся. Раздался на том конце провода зычный голос Орлова. У Алиева украден сын. Как? Когда? После такого известия Гуров мгновенно проснулся. «Судя по всему, несколько часов назад, но подробностей я сам не знаю», — ответил генерал. «Меня самого только что с постели подняли. Так что мчись в главк, я тоже там буду». «Я когда-нибудь твоему Орлову крылья пообрезаю и мужское достоинство оторву», — в сердцах пригрозила Мария, видя, что муж поднимается с постели. «Ты, между прочим, не только работе принадлежишь, но еще и мне». «Спи, милая, я скоро». Попытался успокоить жену Гуров, но та только отмахнулась от него. «Знаю я эти скоро». Строева выбралась из-под одеяла. «Хорошо, если через сутки вернешься. Пошли, хоть кофе тебе сделаю». «Некогда», — отказался сыщик и торопливо выскочил из спальни. «Спи, ложись, я позвоню». Пожалуй, впервые за долгие годы службы Сыщик мчался на работу, почти не обращая внимания на огни светофоров. Ему повезло, что время было достаточно позднее и на улицах машин поубавилось. Иначе, учитывая ту усталость, в которой пребывал Гуров, и притупившуюся из-за нее реакцию, ему едва ли удалось бы избежать аварии. В голове сыщика никак не укладывалось то, как преступникам удалось похитить сына Алиева. Гуров, конечно, предполагал, что бандиты могут решиться на какие-то действия еще до истечения установленного ими же срока. Но что они вновь совершат похищение, он не ожидал. Не ожидал этого, видимо, и Алиев. Конечно, Гуров не знал, при каких обстоятельствах преступникам удалось захватить мальчика, Но в этом похищении было что-то сверхъестественное. Сверхъестественная дерзость, например. Какими же профессионалами нужно было быть террористом, чтобы дважды в сутки похищать членов одной и той же семьи? Причем на этот раз не только из-под защиты алиевских телохранителей, но и невзирая на милицейскую охрану, приставленную к бизнесмену. Гуров был вне себя от бешенства. Он, конечно, понимал, что не виноват в похищении мальчика, но в то же время это и ему бандиты бросали вызов этой дерзкой акции. И неважно, знали они, кто из милиции им противостоит или нет. Преступники обыгрывали сыщика, а это больно уязвляло его самолюбие. И он дал себе слово по дороге в главк, что любой ценой вырвет сына Алиева из лап бандитов даже если для этого ему придется рискнуть собственной жизнью. Дежурный по главку не удивился возвращению Гурова на работу посреди ночи. Коротко поздоровавшись с полковником, он доложил, что генерал уже ждет его в кабинете. В коридорах большого здания стояла абсолютная тишина. Поднимаясь наверх, Гуров не встретил ни единой души, из чего заключил, что похищение сына Алеева – еще не стало достоянием общественности. Иначе все дежурные подразделения уже были бы на ногах и дружно толпились в коридорах главка. Видеть приемную генерала пустой было непривычно. Гуров на секунду замер на пороге, словно ожидая появления Верочки, а затем коротко стукнул в косяк и открыл массивную дверь. Орлов, хлопотавший у электрического чайника, который он притащил к себе в кабинет из приемной, обернулся и, коротко кивнув, пригласил Гурова войти. «Нет, Лева», – злопо проговорил генерал, вновь оборачиваясь к чайнику. «Я хоть человек очень добрый и терпеливый, но теперь, после всего этого, ей-богу, глущенко с дерьмом сожру». Грязно выругавшись, Орлов рассказал о том, что случилось этим вечером. Операция по захвату сына Алиева была выполнена на высшем уровне. Бизнесмен отказался оставаться в больнице и поехал вместе с женой и сыном ночевать на квартиру, которую предварительно снял. При этом Алиев покинул госпиталь на двух машинах, отказавшись от услуг охранников-милиционеров. Почти у дома мотор Мерседеса неожиданно заглох, и водитель с телохранителем решили проверить, что случилось. Охрана из второй машины тоже выбралась на свежий воздух, чтобы прикрыть коллег в случае опасности. Преступники, видимо, просчитали и этот вариант развития событий, поскольку первыми выстрелами были сняты охранники со второй машины, а затем обезвредили и телохранителя из первой. Шофер успел нырнуть под крыло. Но это ему не помогло. Выскочивший, словно из-под земли бандит, оглушил его ударом приклада. «Знаешь, что самое удивительное, Лёва?» Поинтересовался Орлов и после паузы закончил фразу. «А то, что никто не пострадал?» «Это как?» – не понял Гуров. «Ты же сам сказал, что в охранников стреляли». «В том-то и дело, что стреляли иглами со снотворным. «Примерно такими же, какие используют зоологи для поимки животных», – хмыкнул генерал. «А когда Алиеву в машину бросили гранату, он решил, что это боевая, и бросился на нее грудью. Оказалось, что он ошибся. Граната стандартная, точно такая, какие бывают со слезоточивым газом. Только начинка в ней заменена на какую-то снотворную смесь». «Откуда ты все это знаешь?» Удивился Гуров, недоверчиво уставившись на Орлова. «Так прежде, чем тебя будить, милок, я отправил Калиеву группу экспертов», – хмыкнул генерал. «Только они, мы с тобой, да кое-кто в министерстве в курсе, что произошло новое похищение». «Доклады от экспертов уже начали поступать. Именно поэтому я кое-что и знаю о происшедшем». А теперь ты отправляйся на улицу делегатскую и осмотрись на месте происшествия. С Алиевом заодно поговори. А то я без тебя не знаю», – буркнул Гуров и, не простившись с генералом, вышел из кабинета. Алиев больше не психовал, обвиняя всех и вся в случившемся. Он просто сидел в гостиной своего нового дома, обхватив голову руками и не произносил ни звука. Бизнесмен даже не поднялся для того, чтобы открыть дверь приехавшему к нему Гурову. А первые слова, что услышал от него сыщик, были «Лучше бы я погиб». Причем произнес эту фразу Алиев без всякого выражения. Так, как говорят о чем-то давно отболевшем. Гуров присел напротив бизнесмена и попросил поподробнее рассказать о том, что произошло. Алиев медленно словно превозмогая страшную боль, поднял голову и посмотрел на сыщика. В глазах его стояли слезы. Первые слезы, которые Гурову удалось увидеть на лице Алиева. И тут сыщик впервые осознал, что под маской наглого, самоуверенного и вспыльчивого властолюбца у бизнесмена еще осталось что-то человеческое. Алиев был любящим отцом и хорошим семьянином, Он оказался не таким жестоким и бессердечным человеком, каким поначалу представлял себе его Гуров. Ничуть не меняя интонации, бизнесмен произнес. Они выиграли. Я сделаю все, что они хотят. Но если хоть один волос упадет с головы моего сына, я их под землей найду, клянусь мамой. Успокойтесь, мне все еще потеряно. Как можно бодрее проговорил Гуров. Расскажите подробнее, что произошло. Алиев почти слово в слово рассказал Сищику то, что он уже знал. Добавил бизнесмен совсем немного. Он рассказал, что пришел в себя от звонка сотового телефона. В первую секунду бизнесмен не понял, что с ним и где он, поэтому по привычке ответил на звонок. И лишь когда услышал в трубке голос, ставший столь знакомым и ненавистным, то сразу вспомнил все события последних минут. Даже толком не прислушиваясь к тому, что говорит преступник, Алиев в ужасе обернулся на заднее сиденье. Его супруга была без сознания, а сын пропал. Думая, что все мертвы, бизнесмен дико закричал. От этого крика очнулась жена, а чуть позже стали приходить в себя телохранители. И лишь тогда Алиев наконец услышал, что требует от него голос в трубке. Преступник никаких новых требований не выдвигал. Он сказал, что разочаровался в Алиеве, и поскольку ясно, что бизнесмен не хочет уезжать, то он решил захватить его сына для гарантии. А еще он потребовал выкуп в тысяч долларов. «Ты обещал награду тому?» кто сообщит тебе о нашем местонахождении. Ехидно поинтересовался неизвестный. Так вот, выплатишь нам больше, поскольку мы к тебе даже в гости зашли. Приготовь ровно сто штук баксов и не смей сообщать в милицию. Поднимешь переполох, сыну твоему конец. А если будешь паинькой, то узнаешь о том, как получить его назад, прямо перед посадкой на завтрашний рейс до Махачкалы. Билеты на твое имя мы уже купили. Кстати, приплюсуешь их стоимость к тем ста тысячам. Далее преступник оборвал связь. Перепуганный Алиев сначала решил послушно выполнить все требования киднеперов, но затем понял, что набрать нужную сумму для выкупа ему не удастся. Тогда он позвонил Глущенко и сорвался, накричав на него и обвинив в бездействии замминистра, тут же обещал помочь деньгами, но вместо этого прислал ментов. И вот тогда Алиеву показалось, что он обречен. «Успокойтесь, Аслан Салманович, все обойдется», – говорил Гуров. Едва бизнесмен закончил свой рассказ. «Мы постараемся за оставшееся время найти преступников и спасти вашего сына. Ну а если этого не удастся, то в министерстве вам выдадут деньги для уплаты выкупа». А уж потом мы возьмем этих тварей тепленькими. Э, ты уверен, начальник, что все так и будет?» И в голосе Алиева промелькнула надежда. «Уверен», кивнул сыщик. «Побудьте пока тут с женой, а я пойду посмотрю. Что там эксперты творят с вашими машинами?» Собственно говоря, сыщику не столько требовалось проверить работу экспертов, Сколько побыть в одиночестве и обдумать сложившуюся ситуацию? В этом похищении было много странного. И в первую очередь то, как преступники могли узнать, что машина Алиева поломается в пути. Или они просто предвидели и такую ситуацию. И, преследуя бизнесмена по пятам, тут же взялись за реализацию одного из своих планов. У Гурова не было ответа на эти вопросы. Да и маловероятным казалось сыщику то, что преступники могли предусмотреть все варианты своих действий, вплоть до случайной поломки машины. Ведь даже суперпрофессионалам нужно время для того, чтобы организовать засаду. Все, конечно, могло бы проясниться, если бы эта случайная поломка на дороге была подстроена. Но Гуров не представлял, как такое можно осуществить. Заставить двигатель прекратить работать в строго определенном месте. К тому же, по словам Алиева, до последнего момента он и сам не знал, куда поедет. Получалось, что преступники из засаду то устроить не могли и действовали просто по случайному стечению обстоятельств. А это казалось Гурову столь же мистическим, как и существование гипотетического бога. Сыщик спустился вниз к экспертам и поинтересовался, как идут дела. Ребята работали, не покладая рук. Но ничего определенного пока сказать не могли. И ясно было одно. «Мерседес не заводится». И в чем причина этой поломки, они не знают. «Ну так вызовите специалиста по этим маркам машин», – рявкнул Гуров, раздосадованный задержкой. «Уже поехали за ним». Немного обиженно ответил один из экспертов. «Вы, думаете, Лев Иванович, так просто найти отличного специалиста по мерсам в два часа ночи?» «Не сложнее, чем любого другого», – буркнул сыщик, успокаиваясь. «Ладно, я буду в главке. Как только что-нибудь прояснится, немедленно звоните мне». Гурову действительно больше нечего было делать на месте происшествия. Экспертам помочь он ничем не мог из вытянул все, что только можно. Да к тому же устал, как собака, и чувствовал, что начинает плохо соображать. Гуров решил вернуться в Главк и поспать на диване в приемной Орлова хотя бы пару часов, пока эксперты копаются в Мерседесе, выискивая причину поломки и собирая отпечатки пальцев. Да, анализируют химический состав снотворного газа, примененного преступниками в машине. Сыщик вернулся в главк и, не заходя в кабинет Орлова, завалился спать на кожаном диванчике у стены. Уснул Гуров сразу, и поспать ему дали почти часа три. Около пяти утра сыщик разбудил звонок сотового телефона. Начальник группы экспертов с ликованием сообщил, что им удалось найти причину поломки машины Алиева. «Вы не представляете, Лев Иванович, что умудрился сделать этот подлец», – в захлеб рассказывал он. Преступник умудрился сконструировать специальный дистанционный магнитный прерыватель, срабатывающий от радиосигнала. Бандит в нужный момент послал радиоимпульс, и магнит на прерывателе отсоединился, обеспечив разрыв всей электроцепи. Кстати, точно такая же хреновина стоит и на втором «Мерседесе». Правда, ее бандиты не активизировали. А вообще, я такого еще никогда не видел. Слушая восторженную трескотню эксперта, Гуров лихорадочно соображал. В том, что операции против Алиева планировались загоди, сыщик ни минуты не сомневался с того самого момента, когда узнал, в какое время пропал паспорт бизнесмена слегка подправив который бандиты получили деньги в Зеленоградском банке. Это означало, что и подрыв его машины, и все последующие теракты также были спланированы заранее. Значит, преступники знали, что в случае поломки своей машины Алиев непременно воспользуется машинами из гаража фирмы. Видимо, уже были такие прецеденты. И там, в гараже, Кто-то из бандитов вмонтировал устройство внутрь иномарок загодя, зная, для чего они пригодятся. Получалось, что преступники вчера вечером знали, куда поедет Алиев. У них не было необходимости преследовать его. Просто подождав бизнесмена в нужном месте, они активизировали прерыватель внутри машины, а затем, когда водитель полез искать поломку, осуществили простой, но гениальный план захвата. А узнать место, куда Алиев направляется, можно было, прослушав его телефонный разговор. «У меня к тебе еще одна просьба», – проговорил сыщик, прерывая слово излияния эксперта. «Возьми сотовый телефон Алиева и проверь его на наличие жучков. Сделай это как можно быстрее и сразу перезвони мне». «Итак». Теперь получалось, что ко всем известным Гурову характеристикам преступников добавилась еще одна. Кто-то из них прекрасно разбирался в автомобилях. Или, скорее, в их электронных системах. Конечно, можно было предположить, что этим человеком был лже-алеев. Но сыщик так не думал. Почти на все 100% он был уверен, что этим гением электроники был неизвестный пока компьютерщик. И, кажется, Гуров знал, где его искать. Единственным астматиком, на которого пока удалось выйти следствию, был ученик по имени Владимир из авторемонтной мастерской. Он мог оказаться именно тем человеком, которого искал Гуров. А устроиться в мастерскую парень мог только с одной целью – подготовить машины для реализации своих планов. Поэтому и не расстроился, когда его уволили из-за астмы. Не раздумывая ни минуты, Гуров бросился к записной книжке и отыскал там телефоны Кузьмича и Степана Николаевича. Оба удивились раннему звонку, однако выражали негодование не слишком бурно и согласились помочь сыщику. Впрочем, очень скоро выяснилось, что помощь это мизерно. Кузьмич вообще не помнил ни фамилии, ни адреса а Степан Николаевич согласился поехать в офис и поискать там данные на парнишку. Однако и в авторемонтной мастерской ничего на Владимира найти не удалось. И единственное, что оставалось сделать Гурову, это привести обоих мужчин в главк и в 6 утра заставить их поработать над фотороботом. Благо дежурный специалист на месте оказался. К тому времени... Когда фоторобот Владимира был готов, эксперты уже доложили Гурову о том, что жучок в сотовом телефоне Алиева был действительно найден. Но ни на подслушивающем устройстве, ни на магнитных прерывателях в Мерседесе не оказалось никаких отпечатков в пальцах. Однако теперь у сыщика не оставалось никаких сомнений в том, что гений, болеющий астмой, работал в офисе Алиева, или просто был с ним близко знаком. Не тратя ни минуты, Гуров помчался к Алиеву домой. Бизнесмен долго и внимательно вглядывался в изображение предполагаемого преступника, словно хотел навсегда запечатлеть в своей памяти каждую клеточку его лица. Но в итоге, оторвав взгляд от фоторобота, Алиев твердо произнес. «Нет, не знаю я его и не видел никогда». И все-таки он был у вас. Подложил жучок, ваш сотовый, и изуродовал машину. Жестко проговорил сыщик. Попытайтесь вспомнить. Может быть, он работал у вас в офисе? Я же сказал нет. Почти крикнул Алиев. Не видел я его и не работал у меня никогда. Но все же Гуров отказывался сдать и потерять единственную ниточку, которая могла вывести его к преступникам. Сыщик понимал, что в такой большой фирме директор мог не знать в лицо всех своих подчиненных. Владимир мог проходить рядом с бизнесменом по десятку раз в день, например, под видом курьера. А Алиев просто игнорировал. Поэтому сыщик и решил наведаться в Наиру, как только там начнется рабочий день. Может быть, кто-нибудь из персонала и вспомнит этого неуловимого Володю. До открытия офиса Алиева оставалось еще почти два часа, и Гуров решил вернуться в главк. Вот-вот должны были подойти Леонченко и крючком и сыщик хотел подключить их к работе. Впрочем, в помощи капитана из компьютерного отдела Гуров уже не нуждался. Как от оперативника, от Леонченко было слишком мало толку, а специалисты по программированию на этой стадии расследования – уже не были нужны. Гуров собирался лишь поторопить Кричко с поисками офицера, а капитан мог заняться своими собственными текущими делами. Станислав оказался на месте, а вот Леонченко еще не подошел. У сыщика пока не было никакого желания делиться с другом своими предположениями. И все же Крючко так насел на него, что Гуров был вынужден рассказать о новой теории. В ответ Станислав только усмехнулся. «Солнечные зайчики ты ловишь, Левушка!» – проговорил он. «Надумал себе театр абсурда. А теперь исполняешь в нем все роли без исключения. У тебя же нет ни одного подтверждения своих предположений. Не буду размахивать шашкой, мы еще поборемся. А ты лучше свои задачи решай» оборвал его Гуров. «Да, я-то свои как-нибудь решу», усмехнулся Кричко. «А вот ты, вместо того, чтобы ворон ловить, лучше бы хозяина опеля проверил. Машинка-то нашлась». Гуров, погруженный совсем в другие мысли, непонимающе смотрел на друга. Станислав едва не расхохотался, увидев, как сыщик пытается понять, о чем он говорит. И когда Гурову все-таки удалось сосредоточиться, Речко рассказал, что сотрудники ГИБДД обнаружили черный «Опель» с нужными номерами во дворе одного из домов на окраине столицы. Однако, пытаясь установить владельца, ГИБДДшники вскоре выяснили, что ни на один «Опель» не были выданы подобные номера. И, проверив серийные цифры на двигателе и кузове, они обнаружили, что машина принадлежит Михаилу Шутому офицеру из той же войсковой части, откуда была угнана серебристая ауди, использованная преступниками в Зеленограде, и проживающему в офицерском общежитии одного из военных городков. Вот ты и проверь это совпадение, а я займусь проработкой другого. Коротко приказал Гуров и, не желая терять больше времени на пустые разговоры, вышел из кабинета, не слушая возмущенных в возражении друга. Сыщик добрался до центрального офиса Наиры довольно быстро. Служащие фирмы Алиева уже начинали приходить на работу, однако начальника отдела кадров Гурову пришлось прождать примерно до половины девятого. А затем молодая женщина, едва глянув на фоторобот, проговорила. «Ой, так жалко этого мальчишку. Но вы ведь не из-за того пришли, что мы его уволили». Гуров внутренне почувствовал ликование и огромное облегчение. Однако эти чувства захлестывались с щека совсем недолго. Буквально столько времени, сколько понадобилось начальнику отдела кадров для того, чтобы просмотреть данные на персонал. Она опознала на фотороботе парнишку, приходившего устраиваться к ним на работу месяца полтора назад. У Владимира приняли на фирму наладчиком компьютеров испытательным сроком в месяц. Однако уволили его через неделю, как только стало известно, что он астматик. Но ведь это же не я устанавливаю правила, пыталась оправдаться женщина. У нас директор все решает. Он дал точные указания, что никаких хронических больных принимать нельзя. А Володя скрыл от нас то, что он астматик. И как только это случайно раскрылось, я вынуждена была уволить его. А я ведь сейчас даже фамилию Володи не помню. Смешная она какая-то была. А вот какая именно, не вспомню никак. Начальница отдела кадров говорила еще довольно долго, пытаясь отыскать среди кипа бумаг анкетные данные на Владимира. Просматривала она и компьютерные файлы, но и там ничего найти не смогла. После безуспешных поисков они оба с Гуровым пошли в бухгалтерию рассчитывая увидеть его в фамилию среди ведомостей по зарплате. Но оказалось, что его официально не проводили по новой должности. Бухгалтер этого не успела сделать и рассчитала парнишку из кассы, просто повинуясь устному указанию Алиева. Остальные сотрудники фирмы и вовсе вспомнили Владимира с трудом. С самого первого дня он оказался очень нелюдимым парнем и почти Не покидал свои коморки мастерской, появляясь только тогда, когда что-то ломалось. Быстро устранял неполадку и снова исчезал. Гуров вновь оказался в тупике. Было поразительно, но разыскиваемый им Владимир совершенно нигде не оставлял следов. Или умело подчищал их, увольняясь с работы. Что, впрочем, не мудрено, если учитывать, какую по масштабам операцию против Алиева они запланировали вместе со своим подельником. Теперь сыщик уже абсолютно не сомневался в том, что Владимир, работавший и в автомастерской, и в фирме Алиева, был именно тем человеком, который ему был нужен. Кричко был прав. Доказательств этого предположения у Гурова не было никаких. Но зато все косвенные улики указывали именно на того человека, которого он начал искать сегодня с раннего утра. И вот теперь след потерялся окончательно. Сыщику ничего другого не оставалось, как вернуться в главк и тщательно анализируя информацию, попытаться отыскать хоть малую деталь в биографии Владимира, которую он упустил. В кабинете Гурова Станислава уже не было. Видимо, Кричков все-таки решил съездить в дивизию Дзержинского и пообщаться с Михаилом Шутовым, владельцем черного опеля. Гуров устало опустился в свое кресло и, включив электрический чайник, задумался. Сыщик был уверен, что упустил в своих поисках какую-то мелкую, но очень важную деталь. Вот только сколько не ломал голову, так и не мог понять, какую Вроде бы все совпадало. Даже начальница отдела кадров Наира после напоминания Гурова подтвердила, что у Владимира была футболка с надписью «Я ненавижу Белогейца. Все было проверено, и все же что-то сыщик упустил. Может, именно в этой надписи на футболке была разгадка? Слишком уж часто она упоминалась в связи со всем, что касалось хакера. В дверь постучали. Гуров разрешил войти. В кабинет заглянул Леонченко и сыщик, погруженный в свои мысли. Вместо того, чтобы отпустить капитана, поинтересовавшегося, чем ему заняться сегодня, спросил. «Интересно, Вадим, а кто такой Билл Гейтс?» Мультимиллионер, владелец корпорации Microsoft, Удивленно посмотрев на Гурова, ответил компьютерщик. «Кстати, вчера на одном парне я видел смешную футболку с надписью «Я ненавижу Билла Гейтса». «Что?» – заорал сыщик, подскакивая с места. «Где и на ком ты видел эту футболку?» «На последнем из запрошенных. Леонченко все еще ничего не понимал. «Как же его звали?» «Владимир, Владимир...» «А, вспомнил, Владимир Шутов». «Ну что случилось, Лев Иванович?» «Что случилось?» – заревел Гуров. «Эта майка буквально срослась с хакером, которого мы ищем». Что я о нем не узнаю, непременно всплывает эта футболка. А ты мне о ней ничего не доложил. Похититель был в ней, программист из Наира был в... точно в такой же. Так я же ничего этого не знал, замолился Леонченко, и сыщик сразу стих. Действительно, это была вина горова в том, что он не посвящал подчиненного во все детали расследования. У него просто не было возможности, как следует побеседовать с капитаном. Даже вчера вечером, запланировав на утро самый тщательный разбор полетов, Гуров вынужден был от него отказаться из-за изменившихся обстоятельств. Ладно, Вадим, я был неправ, проговорил наконец сыщик, сумев взять себя в руки. Но ты все равно должен был отметить каждый необычный факт, связанный с возможными подозреваемыми. К тому же... «Насколько мне помнится, в твоем докладе было сказано, что парень абсолютно здоров и имеет на время похищения Алиевой стопроцентное алиби. Ну-ка посмотри, это он?» Гуров протянул капитану фоторобот Владимира. Леонченко утвердительно кивнул головой. «А теперь расскажи поподробнее об этом алиби». Когда Леонченко закончил рассказ, все встало на свои места. От дома Шутова до 101-й школы, где и произошло похищение, ехать чуть больше 15 минут. Минут 20 ушло на то, чтобы похитить Алиеву, выбросить ее на улице и вернуться назад. И именно этих 35 минут было достаточно, чтобы оставленная включенной на полную громкость музыка за стеной довела Топорову до белого коленя. Она бросилась стучать в дверь, и только что вернувшийся с акции Шутов, тут же оказался на пороге. Да, действительно, все у парня было точно просчитано. Гуров не сомневался, что если проверить все остальные операции против Алиева, то у новоявленного гения преступной мысли найдется алиби и на время их совершения. Вот только проверять Гуров ничего не собирался, пора было действовать. Сыщик почти не сомневался в том, что сын Алиева находится именно на квартире Владимира Шутова. Кроме брата, у которого якобы угнали машину, судя по информации, которую собрал Леонченко, родных у парня в Москве больше не было. И в том, что братья работают на пару, сыщик почти не сомневался. А раз так, то не могли же они увезти украденного ребенка в офицерское общежитие? и все же Гуров связался с крючком. «Стас, ты нашел Шутова?» поинтересовался Гуров. «Нет, Лева. Данный офицер должен в настоящий момент отдыхать после дежурства». «Но если он где и отдыхает, то не в собственном общежитии». Станислав был удивлен таким вопросом. «А с чего это у тебя проснулся интерес к его скромной персоне?» «Потому что Михаил Шутов, один из тех двух людей, которые терроризировали Алиева. Второй – это его брат. В этом нет никакого сомнения, ответил Гуров. Не спускай глаз с его комнаты. Если появится, то сам не задерживай, вызывай подкрепление. Не объясняя больше ничего, Гуров оборвал связь. Взяв из сейфа пистолет, сыщик неторопливо проверил обойму, а затем повернулся к застывшему Леонченко. В общем, так, Вадим, «Я поехал к Шутову. А ты через десять минут после моего отъезда?» «Слышишь, ровно через десять!» Капитан кивнул, соглашаясь. Позвони Орлову и передашь ему, куда я поехал и почему. Пусть высылает группу захвата». Гуров резко развернулся и вышел из кабинета. Сыщик понимал, что сильно рискует, но по-другому поступить не мог. Был только единственный шанс спасти мальчишку Алиева появиться на квартире Шутова внезапно. А если пустить туда сначала группу захвата, то осложнений избежать не удастся. Именно поэтому Гуров решил рискнуть. До дома Шутова он ехал максимально быстро. Сыщик понимал, что ОМОНовцы вот-вот поедут за ним по пятам. А уж они медлить не будут. «Мигалки на крышу!» Сирену на полную мощность и вперед. Гурову нужно было, чтобы группа захвата появилась у дома почти сразу после того, как он войдет в дверь. А в том, что он попадет в квартиру, сыщик ничуть не сомневался. Поднявшись по лестнице на нужный этаж, Гуров чуть помедлил, подготавливаясь. Он специально бежал по ступенькам, сбивая себе дыхание, и восстанавливать его не собирался. Сыщику нужно было выглядеть максимально старым и беспомощным, чтобы не вызвать у бандитов никаких подозрений. Наконец, вытащив из-за пазухи пачку каких-то бумажек и блокнот, он позвонил в дверь. Кто там? Через минуту раздался из квартиры молодой голос. Гуров понял, что его рассматривают в глазок, поэтому постарался тяжело дышать и стер несуществующий пот со лба. Кто-кто. «Конь в пальто!» – пробурчал он, будто бы себе под нос, но так, чтобы за дверью было слышно. А затем произнес громче. «Вы, Шутов, так открывайте вам телеграмму!» «Какая еще телеграмма?» – удивился голос, но дверь все же приоткрылась. Первое, что с облегчением заметил Гуров, было отсутствие цепочки на двери. И лишь затем сыщик увидел молодого черноволосого парня в футболке, с надоевшей уже ему надписью на английском языке. Парень с легкой настороженностью оглядел пожилого человека, страдающего одышка, и потребовал. «Давайте телеграмму сюда». «Конечно», — согласился Гуров и швырнул в лицо Шутову листки бумаги. На одно мгновение парень опешил, и сыщику этого было достаточно. Одним молниеносным движением он выхватил из-за пояса пистолет и врезался плечом у грудь Шутова, отшвыривая его от двери. Парень ударился спиной о стену коридора. От этого столкновения дыхание у него сбилось. Шутов попытался ударить сыщика, но Гуров легко перехватил руку и, выкрутив ее, приставил пистолет к подбородку парня. «Где пацан?» – прошипел Гуров ему в лицо. «В...» Сучара ментовская, заорал Шутов на всю силу легких. Гуров ударил его по губам и потащил в вглубь квартиры. Парень сопротивлялся изо всех сил, но справиться с опытным сыщиком не мог. Несмотря на все свои страдания, Шутов первым оказался в единственной комнате однокомнатной квартиры. Гуров осторожно выглянул из-за его спины и встретился взглядом с жесткими глазами блондина. Шутов-старший прижимался спиной к дальней стене. Он держал в руках сына Алиева, приставив к голове мальчишки пистолет. — Не дергайся, начальник, — проговорил он. — Рефлексы быстрее пули. И в этот момент во дворе завыли сирены. — Отпусти, пацана, — спокойно ответил Гуров. — Вам все равно никуда не уйти. Я могу понять вашу ненависть к чеченцам, но мальчик здесь ни при чем. «Что ты можешь понять?» – неожиданно заорал Шутов-младший. «Это ведь твою мать похоронила под обломками дома, да? Это ведь твой брат, сойдя с ума от горя, один пошел в деревню Чехов, чтобы отомстить, и там погиб. Ты ведь, ментяра-продажный, своими глазами видел, как погибают ни в чем не повинные люди от рук этих тварей? А чем вы будете лучше тех, кого ненавидите, если погибнет этот паренек?» Резко оборвал его Гуров. Если уж вы решили мстить, то карайте тех, кто виноват. Наказывайте взрослых, допустивших, чтобы началась эта ненужная война. Но ребенка отпустите. Ага, а твои архаровцы нас тут же шлюпнут, без суда и следствия. Снова заорал Владимир. Гуров хотел возразить, но неожиданно для него самого в разговор вмешался Михаил. — Заткнись, Володя, он прав, — Шутов-младший опешил. — Мы собирались с тобой терроризировать всех чеченцев подряд, пока не заставили бы их трусливо сбежать из Москвы. — Но теперь этого не выйдет. Нас разоблачили. — Не знаю, где мы сделали промашку, но менты уже тут. — А мне плевать, — рявкнул Владимир, — я им живым не дамся. — Послушай меня, — как можно спокойнее проговорил его брат. Ты всегда был в семье самым умным. Но теперь совсем потерял голову. У нас есть шанс спастись и продолжить мстить, но уже там, в Чечне, где нам никто не сможет помешать. Мы вырвемся от ментов, и с нашими-то деньгами нас уже никто не остановит. Я знаю, что говорю, братан, поэтому молчи, понял? Шутов-младший сразу снег. Он даже как-то обмяк в руках Гурова, словно потеряв какой-то внутренний стержень. Сыщик почувствовал, что братья смотрят в глаза друг другу, и между ними происходит неведомая ему внутренняя борьба. Поэтому и молчал, ожидая, чем она закончится. Наконец снова заговорил Михаил. «Я отпущу мальчишку, но вам придется выполнить ряд требований», с кривой усмешкой сказал он. «Во-первых, вы отпускаете моего брата. Во-вторых, в обмен на парня мы берем его отца. И, как было оговорено с ним раньше, 100 штук баксов. В-третьих, мы требуем устроить нам встречу с журналистами газет и телевидения. Причем, чтобы ни один мент или ФСБшник на этой конференции не присутствовал. В-четвертых, во Внукове нас должен ждать самолет с полными баками топлива. Ну и напоследок, вы лично, в качестве заложника, будете сопровождать нас до тех пор, пока мы не окажемся в самолете. Вам все ясно? А кто тебе сказал, что я уполномочен принимать такие решения? Нехидно поинтересовался Гуров. Так свяжитесь со своим начальством. Вон у вас сотовый из кармана торчит. Усмехнулся Шутов-старший. Свяжитесь и передайте наши требования. И пока они не будут выполнены, мы останемся здесь а если ваши орлы решатся на штурм то погибнет парнишка да и еще парочку ментов я с собой прихвачу переговоры по поводу условий выдвинутых братьями шутомами были очень долгими весь главк и министерство буквально стояли на ушах решая что же все-таки предпринять в кулуарах велись и жаркие дебаты Но Гуров о них ничего не знал. Он видел лишь то, как одно за другим выполняются требования террористов. Первым на квартиру к Шутову приехал Алиев. Несмотря на то, что он сам оставался здесь заложником, бизнесмен, пожалуй, впервые с начала их общения с сыщиком посмотрел на Гурова с благодарностью, когда Шутовы отпустили его сына. А Затем Владимир пересчитал привезенные Алиевым деньги а его брат в это время держал под прицелом бизнесмена и сыщика, уже оставшегося к тому времени без оружия. Некоторое время все четверо выжидали дальнейшего развития событий. Причем старший Шутов вел себя абсолютно спокойно. И, наконец, ближе к полудню спецназ убрался с лестницы, освобождая террористам и заложникам проход к машине, которая должна была отвести их на пресс-конференцию. Шутовым объяснили, что их встреча с журналистами состоится в одном из домов культуры, расположенных по пути во Внуково. Братьев это вполне устраивало, и они ничуть не возражали, как не отказались и от приличного эскорта милицейских машин, сопровождавшего их в дороге. Актовый зал дома культуры был забит до отказа. Гуров видел, что журналистам набралось очень много и не удивился этому. Еще бы! Пишущие братья именно сенсациями зарабатывают себе на жизнь. Сыщик был уверен, что террористам не позволят в одиночестве находиться с журналистами. Где-то в толпе должны были присутствовать переодетые агенты. Но Гуров не стал отыскивать их взглядом, боясь выйдет агентов братьям. Сыщика посадили по правую руку от Михаила а алиева между братьями едва опустившись на стул гуров тут же почувствовал ствол пистолета упершийся ему в бок и увидев как вздрогнул алиев понял что это вот уже держит под прицелом уважаемые господа я хочу вкратце рассказать о цели нашей с вами пресс конференции владимир полностью успокоившийся к тому времени взял инициативу на себя Мы хотим поведать всей стране о беспрецедентной акции, организованной нами в отместку за кровавый терроризм чеченцев. Все мы помним взорванные в Москве и других городах страны дома с мирными жителями. Все мы помним горе людей, но никто из нас не может сказать, что хотя бы один из этих взрывов был раскрыт. Гуров уже не слушал Шутова. Он попытался заново проанализировать все свои действия по ходу следствия, раздумывая над тем, возможно ли было предотвратить эту крайне неприятную ситуацию, в которой они сейчас все оказались. И довольно быстро сыщик вынужден был признать, что ничего поделать он не мог. Братья Шутовы спланировали все крайне профессионально. Алиев оказался для них самой подходящей первой мишенью. Во-первых, в их борьбе за правое дело, лучшей кандидатуры и сыскать трудно. Один из лидеров чеченской диаспоры, крупный бизнесмен и довольно влиятельный в правительстве Москвы человек. Во-вторых, Шутов-младший работал у него в фирме и мог отлично подготовить все детали операции. Ну и самой последней причиной их выбора – своей первой мишени была личная неприязнь. А это тоже многое значит. В общем, Шутовы подготовились к террору очень тщательно. И остановить их на полпути Гуров мог бы лишь благодаря какой-нибудь счастливой случайности. Увы, случайности в жизни сыщика крайне редки. Гуров, усмехнувшись, покачал головой и вдруг неожиданно понял, что именно ему показалось странным, С самого начала пресс-конференции. Дело в том, что ни один из журналистов до сих пор не обратился с вопросом к террористам. Да, в зале щелкали фотокамеры, работали операторы, и кое-кто записывал речь Шутова в блокнот. Но никто из журналистов не задал ни одного вопроса. Сыщик понял, что это означает. Скорее всего, в зале не было ни одного журналиста. И все, что сейчас происходило, было лишь спланированной на скорую руку операции захвата. Гуров невольно сжался, предчувствуя, чем все это может закончиться. Но не он один был так догадлив. Шутов-старший начал подозревать, что вокруг происходит что-то не то. Он принялся шарить глазами из стороны в сторону, словно снайпер на охоте. Цепкий взгляд бывшего спецназовца – обшаривал каждую фигуру в поисках подозрительного и, наконец, к ужасу Гурова, Шутов заметил, как один из журналистов поправил за поясом пистолет, неловко схихавший на бок. Реакция террориста была мгновенной. «Вовка, нас предали, это засада!» – заорал он, поднимая автомат, который держал в свободной руке. Гуров понял, что сейчас произойдет. Он метнулся в бок и упал, уворачиваясь из-под прицела бандита. И в то же время сыщик попытался дотянуться под столом до ножки стула, на котором сидел Алиев, надеясь и его уронить под стол, но не успел. Шутов-младший вскочил с места и, подняв на ноги Алиева, прикрылся им как щитом. «Не стрелять!» – что из силы заорал Гуров, пытаясь перекатиться подальше. Но его уже не слышали. Автоматная очередь, выпущенная Михаилом, разрезала воздух над головами журналистов, разбивая телекамеры и лампы прожекторов. Владимир не остался в долгу и также выпустил очередь. Но на этот раз, в отличие от брата, стрелял на поражение. А затем, продолжая прикрываться Алеевым, начал отступать к выходу. Гуров, не переставая катиться вдоль стены, увидел, как дернулись несколько спецназовцев, задетые пулями Шутова-младшего. Увидел он и их ответную реакцию на стрельбу. В первой же очереди Михаил был почти разрезан надвое и упал на спину, не переставая стрелять из автомата. А затем пули настигли и Владимира. Спецназовцам уже было все равно, куда вести огонь. Согласно их инструкции, В такой ситуации о спасении заложников и речи не могло быть. Главное – не дать террористам уйти. И первые же пули, выпущенные ими вслед прикрывающемуся Алиевам Шутову, в нескольких местах разорвали тело бизнесмена. Владимир еще продолжал отступать, прикрываясь мертвым телом заложника. Но длилось это недолго. Огонь спецназовцев был столь силен, что вскоре Шутову оказалось уже нечем прикрываться. Автоматная очередь легко прошла через изрешеченное тело бизнесмена и прошила Владимиру грудь. Шутов упал даже без вскрика. И тут же стрельба стихла. Гуров поднялся с пола и с грустной ухмылкой оглядел картину побоища. его взгляд остановился на изуродованном трупе Шутова-старшего. Да так и застыл на нем. Некоторое время сыщик не замечал ничего. Не устремившегося к нему через зал Станислава, ни спешащих за ним медиков. Он смотрел только на Михаила. Вот и все, чего ты добился. Горестно проговорил сыщик в полголоса. Мог бы придумать и более красивый способ, чтобы умереть. А затем развернулся и пошел навстречу Станиславу.